Часть третья, глава первая. Раскольников приподнялся и сел на диване. Он слабо махнул Разумихину, чтобы прекратить целый поток его бессвязных и горячих утешений, обращенных к матери и сестре, взял их обеих за руки и минуты две молча всматривался то в одну, то в другую. Мать испугалась его взгляда. В этом взгляде просвечивалось сильное дострадание чувства, но в то же время было что-то неподвижное, даже как будто безумное. Пульхерия Эльсанна заплакала. А Авдотья Романна была бледна, рука ее дрожала в руке брата. «Ступайте домой, с ним», — проговорил он прерывистым голосом, указывая на Разумихина. «До завтра. Завтра все». «Давно вы приехали?» «Вечером, Родя», — отвечала Пульхерия Александровна. «Поезд ужасно опоздал, но, Родя, я ни за что не уйду теперь от тебя. Я ночую здесь, подли». «Не мучьте меня», — проговорил он, раздражительно махнув рукой. «Я останусь при нем», — вскричал Разумихин. «Ни на минуту его не покину, и к черту там всех моих пусть на стены лезут. Там у меня дядя президентом».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 «Да неужели ж я и не погляжу на него после трех-то лет?» — заплакала Пульхерия Альсанна. «Постойте», — остановил он их снова, — «вы все перебиваете, а у меня мысли мешаются. Видели Лужина?» «Нет, Родин, он уже знает о нашем приезде. Мы слышали, Роди, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня» с некоторой робостью прибавила Пульхери Альсанна. Да, был так добр. Дуня, я давеча Лужину сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к черту. «Родя, что ты? Ты верно Ты не хочешь сказать?» начала было в испуге Пульхери Альсанна, но остановилась, смотря на Дуню. А Авдотья Романна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предуведомлены о ссоре Анастасии, насколько та могла понять и передать, и страдались в недоумении и ожидании. «Дуня», — с усилием продолжал Раскольников, «я этого брака не желаю, а потому ты и должна завтра же при первом слове Лужину отказать, чтоб и духу его не пахло». «Боже мой!» — вскричала Пульхерия Александровна, брат подумай что ты говоришь вспыльчиво начала была авдоta романна, но тотчас же удержалась ты может быть теперь не в состоянии ты устал кротко сказала она в бреду нет ты выходишь залужено для меня, а я жертвы не принимаю и потому к завтраму напиши письмо с отказом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 А то как бы он смел, завтра вся эта дурь выскочит, а сегодня он действительно его выгнал, это так и было. Ну, а тот рассердился, ораторствовал здесь, знания свои выставлял, да и ушел, хвост поджав». «Так это правда!» — вскричала Пульхерь Альсанна.